Глава сорок четвертая. Кейси. Однажды утром Джона, не спеша встал с постели, а потом добрался до кухни, не останавливаясь. Но уже это заставило его положить руки на стойку и отдышаться. Большую часть дня он провел в кресле в гостиной. Скорость ухудшения его состояния приводила меня в ужас. Секунды ускользали. У нас есть с собой наши мгновения. Я боролась, чтобы удержать их, сделать из них нечто большее, чем страх, горе и огонь. Потеря Джона была мучением, и если я остановлюсь, чтобы подумать даже на мгновение, это убьёт меня. Я должна была продолжать двигаться, идти вперёд ради Джона и ради меня. Я отвечала на телефон, давала ему лекарство и готовила еду. брала с собой в душ, помогала вымыться и помыть голову, а потом помогала выйти. Я сделала из этого какие-то левую игру. Но тело Джона уже было не в состоянии сделать что-то ещё, кроме нескольких тёплых поцелуев. Я уволилась с работы в Цезере несколько недель назад и жила на последние деньги, полученные от Rapit Confession. Эти средства тоже заканчивались. Но теперь у меня не было ни малейшего шанса покинуть Джона. Если я потеряю свою квартиру, так-то и быть. Сейчас я жила у Джона, а потом туманное потом. У меня было много друзей в Лас-Вегасе, к которым я могла бы приткнуться, пока не встану на ноги. Казалось, будто вселенная испытывала меня. Однажды днём позвонил Джимми Рей. И предложил мне всё, что я только могла пожелать: новый контракт с RC, дополнительный сольный концерт на подписание и продюсирование моего собственного альбома и аванс, благодаря которому я была бы обеспечена на долгие годы. "Лейбл отчаянно нуждается в тебе", сказал он. Его голос был сердечным, но я практически чувствовала его отчаяние. Элли хорошая девочка, но она не ты. Ты читала прессу? Фанаты хотят, чтобы ты вернулась. Мы хотим, чтобы ты вернулась. Мне захотелось рассмеяться над этой нелепостью. Джимми щебечет, как торговец с подержанными автомобилями или как клоун на ярмарке. То, что он предлагал, было настолько мелким и ненастоящим по сравнению с тем, что было у меня с Джуной. Несмотря на всю грядущую боль, и да поможет мне Бог, потому что это будет лавина. Она того стоила. Джонa стоил всего. Нет. Спасибо, Джими. Я услышала вздох и заикание. Нет, спасибо. Ты собираешься отказаться от всего этого ради чего? Водителя лимузина? Да. Послушай, котёнок. Сейчас у нас отчаянное положение. Я не хочу сыпать соль на рану, но Лола говорит, что он умирает. И ты собираешься выбрать его вместо всего, что мы предлагаем? Нет, ответила я. Я ничего не выбираю. Выбора нет и никогда не было. Тишина никогда не звучала так хорошо. Я повесила трубку. На следующее утро я проверила свой банковский счёт на ноутбуке, прищурив один глаз. Мысленно готовяя увидеть кучу нулей или красных цифр с большим жирным отрицательным знаком перед ними. Вместо этого мой баланс насчитывал почти 5000 долларов. Деньги перевели с резервного счёта в InGallery. Я обнаружила Джона отдыхающим на диване. наблюдающим за тем, как Гари встретил в зале. Я полностью превратила его в настоящего ценителя кино 80-х. Я встала перед ним, упёрла руки в бока и изо всех сил попыталась приподнять одну бровь без помощи пальца. Он покосился на мою слабую попытку. У тебя либо очень сильно болит голова, либо ты пытаешься прочитать что-то напечатанное за километр отсюда. Пять тысяч долларов таинственным образом оказались на моем счету. Улыбка Джоны погасла. Мне жаль, что не больше. Больше? Я опустилась на диван рядом с ним. В чем дело? Откуда они вообще взялись? Это то, что осталось от распродажи в галерее после того, как я погасил ипотеку родителей и дал Тео достаточно для первоначального взноса на открытие своего салона. «Его собственный салон. Бог мой, ты настоящий благодетель!» «Я верю в него», — просто ответил Джона. «Верю в тебя. Пять тысяч — это немного, но это значит, что ты можешь продолжать жить здесь, найти новую работу и продолжать работать над своим альбомом. Или что-то другое, что ты хочешь сделать». «Мне это не нужно», — сказала я. Моё горло наполнилось слезами. «Я могу что-нибудь придумать!» «Я знаю, что ты можешь», — сказал он. «Ты можешь стоять на своем, но если я смогу облегчить тебе задачу, я сделаю это». Я покачала головой, смаргивая слезы. Я не могла плакать слишком много сейчас. Если я начну, то боюсь, что никогда не остановлюсь. Джона потянул меня на себя. «Я не могла плакать слишком много сейчас. и я свернулась рядом с ним, прижавшись спиной к его груди. По телевизору показывали новогодний бал, и Гарри помчался на вечеринку к Салли, чтобы признаться ей в любви, потому что он хотел, чтобы остаток его жизни начался как можно скорее. «Моя жизнь началась на этом диване», — прошептала я. В тот момент, когда я проснулась утром, Он кивнул, уткнувшись мне в волосы. И моя тоже, Кейс. Моя тоже. В ту ночь мы лежали в постели и нежно целовались. Мои руки блуждали по его коже, пытаясь запомнить каждую линию и контур, надеясь, желая, чтобы слабое пламя желания вспыхнуло и загорелось. «Милая, я так устал», — сказал он. "Это не проблема", сказала я, широко улыбаясь, стараясь сделать свой дрожащий голос соблазнительным и игривым. Я провела руками по его груди, к поясу пижамных штанов. "Может быть, немного оральной стимуляции?" Джон покачал головой, уткнувшись в подушку. "Не сегодня, Кейс. Это было уже пятое "не сегодня" подряд. И улыбка соскользнула с моего лица, как непрочная маска. Не сегодня. Но за взглядом Джоны, за теплотой и печалью, за бесконечностью мыслей, я прочла, что он говорил на самом деле. Не сегодня. Не завтра. Больше никогда. Хорошо? Сказала я. Моё дыхание сжалось в груди, которое внезапно стало вбесить тонну. Слёзы жгли мне глаза. Я не успела отвернуться и была слишком слаба, чтобы не дать им пролиться. Я ненавижу это больше всего. Тссс. -тс. Мне очень жаль. Нет. Не извиняйся, Джона. Сожалеть значит желать, чтобы нас не было. А я не сожалею об этом. А ты... Он покачал головой. Его глаза были полны слёз. Эти последние месяцы были всем. Всем. Я ни о чём не жалею. Но я сейчас немного поплачу, хорошо? Я ничего не могу с этим поделать. Не могу. Я не могу потерять тебя. Вот что я хотела сказать. Но я потеряю его в любом случае. И поэтому я плакала. А он держал меня, пока я не остановилась. Я вытерла глаза, затем сняла рубашку и расстегнула лифчик. Что ты делаешь? пробормотал он сонным, размеренным голосом. Теперь он должен был говорить только так, чтобы хватило воздуха. Хочу быть рядом с тобой. Я крепко прижалась к нему. От него пахло теплом, мылом и его собственным запахом. который был присущ только ему. Джона крепко прижал меня к себе и быстро заснул. Он всё время ужасно уставал, но я долго лежала без сна. Моё сильное сердце билось рядом с его, которое так стремительно теряло сил. Я хотела, чтобы у него была вся та сила, которая у меня была в избытке. Я попыталась представить себе поток энергии, живой и изобильный, исходящий от меня и просачивающийся в него она делает его лучше и он поправляется не оставляя меня на следующее утро он проснулся с одышкой едва был способен сесть без посторонней помощи наши глаза встретились и он провёл пальцами по моей щеке время пришло я думала, что сейчас рухну на него рыдая и причитая, позволяя горю выплеснуться из меня. Бог знает, как мне этого хотелось. Но после мне всё равно пришлось бы отвезти его в больницу. И этот последний момент здесь, в нашей постели, был бы потрачен впустую на слёзы. Вместо этого я поцеловала его, как и положено целовать возлюбленного, глубоко, долго. с каждым граммом бесконечной любви, которая жила во мне. Я поцеловала Джону Флетчера всем сердцем и каждой частичкой своей души, которая будет любить его вечно.